За ним другое, чуть крупнее, цвета старой бирюзы. Облака плыли совсем низко, буквально в метре над землёй. Ни то очередное общегородское чудо, ни то просто в номинореховых детишки развлекаются. Подняв глаза к небу, я обнаружил, что оно окрасилось в лимонно-жёлтый цвет. Небо, смотри-ка, жёлтое, и облака разноцветные в траве путаются, а мы уже внимания не обращаем, сказал я. Буквально за пару дней привыкли к новому пёстрому миру. Жалко будет отвыкать. А придётся, огорчился Нуминорих. Ещё как придётся, и надеюсь в самое ближайшее время, потому что мы теперь знаем, как доставить нашу спящую девочку домой. Погоди, откуда взялась ещё одна спящая девочка? Откуда взялась, это мы потом будем разбираться. Гораздо важнее понять, как ещё раз уговорить её на встречу. Ты о ком сейчас говоришь?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 Осторожно спросил Номинорих: "И с королём прямо сейчас? Они же сидят в замке, ждут новостей и до сих пор не знают, что у нас всё получилось". "Ой, да. Давай так", сказал я. "С Джуфином поговоришь ты, отправишь ему зов, расскажи, как всё прошло. Какую версию излагать королю, полную или сокращённую, пусть сам решает. И извинись от моего имени, скажи, что меня внезапно осенило вдохновение, и я убежал в дальси я и безумными очами".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 Конечно, следя с Атовой к Анимер, мне следовало поговорить ещё ночью, вместо того, чтобы бесцельно слоняться по городу, оплакивая свой провал и трагическую судьбу спящей упрямицы. Вот о чём я думал, когда делал шаг из одной садовой беседки в другую, из сада Нуминориха в новом городе на территорию Иафаха, и только оказавшись на месте, сообразил, что сперва надо было спросить разрешения.